15 месяцев назад. Зандр подл и жесток, но в нем есть место подвигу. Вы удивитесь, есть. И Зандр так сильно изумляется проявлению героизма и простой человечности, что начинает любить тех, кто не такой, как все, в ком осталась доброта, надежда, вера в лучшее. Зандр любит тех, кто готов пожертвовать собой. Зандр убивает их, но любит. И первое место в хит-параде новой земли, естественно, отдано апостолам, честным, верным, искренним, добрым, очень хорошо защищенным и еще лучше вооруженным, потому что без брони и пулемета невозможно справиться с убийственной любовью Зандра. Апостолы держат слово, апостолы приходят на помощь, но самое главное, у них есть принципы, за которые они готовы умереть, и тем апостолы отличаются от просто людей в ЗСК. Ну, и еще тем, что их комплексы близки к идеалу. И один «Апостол» стоит в бою как минимум среднего танка. А может, и больше, потому что хоть уступает размером но зато маневренней. «Не дай ему уйти!» — это он нам не даст. «Перекрой вступление огонь, огонь! Пули и даже снаряды из зенитного пулемета, гранаты, рвущиеся безжалостными осколками, ярость. Все знают, где «Апостол». Он, конечно, вертится, будто уж на сковородке, укрывается за камнями и обломками скал, но все знают, где он, щедро заливают зону огнем, но пока без толку Апостол держит, а апостол отвечает. Его четырехствольный пулемет — отличное средство не только против пехоты. Он прекрасно работает по легко бронированным машинам, в дуршлаг расстреливает борта и сминает кабины так, словно сделаны они из легкого картона а кроме пулемета выстрелы из совмещенного с ним скорострельного гранатомета, который тоже редко проходит мимо цели. «Надо уходить!» — орёт Галицара, чумазый, немного обожженный, напуганный, совсем не похожий на того самодовольного падальщика, который обещал главарю легкую прогулку на ферму. «Он нас кончит!» «Не кончит!» — отзывается Три Пореза. «Да он зверь!» «Нас тридцать!» грёбаный упрямец. На глазах у Галицары выступают слезы, Он хороший падальщик, жестокий, злой, инстинктивно чувствующий, где жертвы спрятали ценности, но он трясется, встретив настоящего противника. Всегда трясется. Заткнись и стреляй! Три пореза, готов отдать приказ на отступление, но пока молчит. Пока. Вместо этого вставляет в автомат новый магазин и передергивает затвор и ругается про себя. Банда тает на глазах. Растекается, как грязный снег под весенним солнцем, Только лужи того снега кровавые. Их бронированный грузовик вдребезги, расстрелян до невозможности ремонта, плюнуть и забыть. Хорошо, что командиры броневиков сообразили, что к чему, подали назад, и теперь поддерживают отряд огнем с безопасного расстояния. Потеря этих машин означала бы распад банды, которая таяла на глазах, поскольку сейчас ее распадом вплотную занялся один из лучших воинов Зандра. Взрыв за плоским камнем. Вопли, разлетающиеся конечности, еще двое парней отправляются к правцам. Галлицара почти плачет. Главарь же громко ругается, но приказ на отступление по-прежнему не дает, надеясь, прибить проклятого защитника слабых и угнетенных. Сейчас, когда бандиты перестали паниковать, определили примерное местонахождение врага и сосредоточили огонь, их шансы резко увеличились». Лучше победить с потерями, чем с теми же потерями позорно драпануть. А самое обидное заключалось в том, что сцепились они с апостолом из-за сущей ерунды, да еще и не ими устроенной. Три пореза вел банду на север, к аттракциону сивого Жу. Старик собирал армию для вторжения в Ольховый рай, а поскольку Жу никогда не предлагал пустышек, падлы трех порезов проголосовали за участие в рейде. Банда шла быстро, не размениваясь на сопутствующие грабежи. Ту сожженную ферму на краю тандерных сопок проскочили, не останавливаясь. Ребята еще поржали, что, мол, к седому много народу идет, и рядом с аттракционом вообще живого места не останется. А через пару километров наткнулись на распакованную станцию водяных крыс, и ситуация прояснилась. Водососы решили выжить понравившийся им слой. Фермер возмутился и получил то, что должен поскольку выходить против крыс в одиночку не следует, обычное для Зандра дело. Вода — это жизнь, и она же частенько смерть. В других обстоятельствах три пореза, скорее всего, прошел бы мимо. Но водососов оказалось мало, а их цистерна так заманчиво поблескивала на ярком солнце, что лидер падальщиков не удержался и дал приказ атаковать. Станцию захватили быстро и без потерь, мертвых водососов ограбили и свалили в ближайший овраг — расположились на ночевку, разумно решив собрать как можно больше воды, а на утро были атакованы разъяренным апостолом. По всей видимости, он тоже наткнулся на ферму и пошел по следам в надежде расплатиться за преступление, и пока у него получалось. Неожиданное и жестокое нападение на рассвете стало страшным ударом. Пока сонные падлы вскочили, пока сообразили, что к чему, пока начали кое-как обороняться, банда уменьшилась наполовину. Не все убиты, конечно же, но раненые в зандре еще больше обуза, чем мертвые. Тогда же погиб грузовик, унеся с собой пятерых парней, и тогда же разлетелась станция водяных крыс, от нее осталась лишь истекающая водой цистерна. «Не уйдем сейчас, все тут поляжем!» — панически предупредил Галицара. Три пореза угрюма посмотрел на помощника —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 Чуть оторвав зад от лавки, — «Вообще-то я сижу в кресле», — отозвался судья, наградив башей жестким взглядом, — «и не помню, чтобы давал вам слово». «Это глаз народа! Не льстите себе! Э -э -э, можете извиниться и замолчать. В противном случае вас выведут». Пара плечистых ополченцев, играющих роль судебных приставов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 но зашушукались, обсуждая невиданную откровенность и невиданное же хладнокровие подсудимого. Обычно пойманные юлили, отказывались от всех обвинений и рыдали, умоляя о пощаде. — Вы возглавляли банду падальщиков? — Да, Ваша честь. — Вы совершили преступления, которые вам приписывают? — помолчав, осведомился Захаров. — Я совершал преступление и готов рассказать о каждом из них.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 «Ну, поплачь теперь». «Я вырву тебе сердце». «К порядку». Искренняя ярость малоруслого банкира выглядела не столь опасно, сколько забавно. Зрители заулыбались, и их смешки привели кролика в бешенство. «Отдайте мне падальщиков взвыл он с ненавистью, глядя на судью. «К порядку». «Пусть он ответит». «Баше э, Цунюк...» — было видно, что Степан теряет терпение. «Делаю вам последнее замечание».